И рванул вперед. За мной уже бежал Сидор с саблей в руке. Вот двое чужаков с дубинами теснят одного из канониров, кажется, Артемия. Я выстрелил в грудь разбойника, а Сидор ловко полоснул второго саблей поперек живота. В это время сзади раздалось какое-то кхеканье, и от сильного удара по голове я лишился чувства.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 Тут и нет, в настоящем, сейчас разберемся. На будильнике почти полдень. На улице слышны голоса людей, шум проезжающих машин. Так, это что же, опять домой вернулся? Это же сколько лет меня не было. Я включил телевизор. Шли новости. Виктор сказал. Завтра. 17 марта 2006 года тысячи горожан пойдут на выборы мэра. Дальше я слушать не стал. Это что же получается? Там я пробыл почти пятнадцать лет, а здесь третий день отпуска. Ничего себе, перный театр! Я оглядел себя в зеркало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 А не хочешь на природу выехать, на шашлычок? Да мы будут. Нет, не сегодня, голова болит. А, -а, а вчера пить меньше надо было. Мы попрощались, я положил трубку. Вот расскажи я ему, что меня разбойник по голове дубиной ударил. А что же делать-то? Это со мной на самом деле было или бред?